Глава 3 У дверей храма Огня Персис встретила Кришну, водителя, повара и слугу ее отца по совместительству вечного мальчика на побегушках. Кришна жил у них дома с самого ее детства. С тех пор, как мать Персис умерла, ему пришлось взять на себя роль няни и помогать отцу растить семилетнюю девочку, неожиданно оставшуюся на его попечении. Нельзя сказать, что им это хорошо удавалось. К счастью, рядом оказалась тетя Нуси, младшая сестра матери Персис, готовая взять дело в свои руки. Правда, ее благородным намерением немного мешала взаимная неприязнь с Сэмом Вадиа, длящаяся еще с тех пор, как родители Персис сбежали из дома, чтобы пожениться. Тетя Нуси изо всех сил старалась донести до племянницы, что они с Санас, матерью Персис, происходили из куда более знатного парсийского рода, чем Сэм, и потому тот был совсем неровнее ее сестре. Персис не понимала одного Почему тетя удивляет, что Сэм о ней такого невысокого мнения? Кришна поприветствовал Персис и остался у отцовского амбассадора. А она прошла мимо Ламасу — гигантских статуй крылатых быков с человеческими головами, стоящих по обе стороны от входа, и вошла в храм. Она быстро пересекла внутренний двор и, оказавшись в главном зале, сразу ощутила знакомый запах сжённого сандала. Внутри собралось много людей. Они сидели прохаживались по залу или разговаривали в стороне. Двое священников в белых одеждах обращались к скорбящим с советами и словами утешения. В углу зала Персис заметила отца в инвалидной коляске. Он беседовал с доктором Шаукатом Азизом, одним из самых старых своих друзей. «Интересно», — подумала Персис, — «как Азиз попал внутрь храма? Обычно в Агиарии пускали только парсов. Здесь уже больше века горел символ вечного пламени бога-творца Ахурамазды, огонь, привезенный из Персии, бывший домом для зероастрийцев, пока им не пришлось покинуть страну и переселиться на индийский субконтинент, спасаясь от преследований мусульман. Персис подошла к отцу и села рядом. Он прервал разговор с Азизом и окинул ее недовольным взглядом. Могла хотя бы снять форму. Папа, я все еще на службе. А Баман все еще твой дядя. На моей похороны ты, вероятно, явишься в купальном костюме. Персис не стала говорить вслух, что Бамана Мистри, четвероюродного брата ее отца, Она видела всего пару раз в раннем детстве и помнила только его сидеющие усы. Честно говоря, она думала, что он умер не 10 дней назад, а значительно раньше, и что грифы, кружащие вокруг башен молчания, давно уже успели насытиться его высохшим телом. Баман был человеком невысокого роста, так что они бы справились достаточно быстро. Персис мрачно улыбнулась собственной шутке. «Ты над чем смеешься? Думаешь, смерть — это весело?» «Акта эст фабула, плаудите», — сказал Азис. «Комедия окончена. Рукоплещите». Последние слова императора Августа. Сэм злобно сверкнул глазами. «Держи свои поучения при себе. Если они узнают, что я обманом тебя протащил, мне снова запретят сюда приходить». Я здесь только чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, невозмутимо ответил Азис. Я же не виноват, что у тебя был сердечный приступ. Сэм покраснел. Сколько раз повторять, никакой это был не приступ. Ты побагровел, свалился с коляски и стал пускать слюни. Или ты думал, я решу, что это запоры, и выпишу тебе слабительное? Я дал клятву Гиппократа. Я в отличной форме. У меня все в порядке. И с телом, и с головой. Чего, к сожалению, нельзя сказать о тебе. Ты теряешь мозговые клетки прямо у меня на глазах. От оскорблений тебе лучше не станет. В последнее время ты живешь в постоянном стрессе. В моей жизни стресса столько же, сколько у золотой рыбки. А они, между прочим, регулярно от него умирают. Персис перестала прислушиваться к их разговору. Эти двое спорили, сколько она их помнит. Да и еще задолго до этого. Хорошо, что Азис пришел. Здоровье отца в последнее время ее пугало, но она не сомневалась, что Азис совсем разберется. Ее мысли вернулись к делу. Когда Сет отправил ее в азиатское общество, она не ждала ничего особенно интригующего. Но теперь Персис чувствовала, как эта история начинает ее затягивать, и дело было не только в обстоятельствах исчезновения Хили. Она вспомнила о странной надписи в Библии, оказавшейся на месте украденного манускрипта. Зачем вообще было что-то писать? И где Хили сейчас? Зачем известному ученому рисковать репутацией и идти на подобное преступление, Она не могла поверить, что его интересовали деньги. К ее отцу в магазин нередко заходили ученые, и они всегда казались ей людьми не от мира сего, полностью погруженными в свои абстрактные научные изыскания. Разумеется, манускрипт стоил невероятных денег, но, хотя у нее не было никаких доказательств, Персис не сомневалась, что чутье ее не обманывает. За странным поведением Хили стояло что-то еще. «Я хочу сказать пару слов», — произнес Сэм. Он подъехал на коляске поближе к собравшимся и подождал, пока все успокоятся. «Многие из вас, как и я, знали Бамана. Сегодня здесь весьма красноречиво говорили о том, как он был щедр, умён и образован, примерно семьянин, опора общества». Сэм сделал паузу, опустил взгляд, потом поднял глаза и заговорил снова: « Что ж я ничего такого о нем не скажу. Это был лжец, жулик и негодяй. Я пришел сюда только чтобы убедиться, что кто-то скажет об Омане правду, а не то, что за нее пытаются выдать слезливые лизоблюды. О господи, пробормотал Азис. Персис вздохнула. Это займет больше времени, чем она думала».